Глава 19. Я вам рассказал эти два эпизода, желая продемонстрировать, что он с собой проделывал на новом этапе своей жизни. Таких эпизодов было много, больше, чем можно пересчитать по пальцам. Все они были равно окрашены той высокомерной нелепостью, какая делает их глубоко трогательными. Бросать свой хлеб на сущность, чтобы руки были свободны для борьбы с призраком? Это может быть актом прозаического героизма. Люди поступали так и раньше, хотя мы, пожившие на своем веку, знаем прекрасно, что не истерзанная душа, но голодное тело делает человека отщепенцем. А те, что были сыты и намеревались быть сытыми всю жизнь, аплодировали такому похвальному безумию. Он действительно был несчастен, ибо никакое безрассудство не могло его увести от нависшей тени. Всегда его храбрость оставалась под сомнением. Да, по-видимому, нельзя уничтожить призрак факта. Вы можете ему противостоять или избегать его, а мне приходилось встречать людей, которые подмигивали знакомым теням. Видимо, Джим был не из тех, что подмигивают. Но я так никогда и не мог решить, какова его линия поведения. Бежит ли он от своего призрака или ему противостоит? Я изощрял свою проницательность, и в результате обнаружил лишь то, что различие между тем и другим слишком неясно. Как бывает, и со всеми нашими поступками определенного решения быть не могло. Здесь, пожалуй, было и бегство, и своеобразная манера вести борьбу. Людям заурядным он вскоре стал известен как непоседа, ибо то была самая забавная сторона его поведения. Спустя некоторое время о нем знали все, он, несомненно, пользовался известностью в круге своих скитаний, а диаметр этого круга равнялся приблизительно трем тысячам миль. Так знает вся круга какого-нибудь сумасброда. Например, в Бангкоке, где он нашел место у братьев Юкер, фрахтовщиков и торговцев тиковым деревом, жалко было смотреть, как он разгуливает при свете дня, Лилея свою тайну, которая была известна всем вплоть до бревен на реке. Шомберг, содержатель отеля, где жил Джим, волосатый льзасец с мужественной осанкой и складочное место всех скандальных сплетен, сообщал, бывало, опершись обеими локтями о стол, приукрашенную версию истории Джима какому-нибудь посетителю, который жаждал новостей наравне с более дорогими напитками». — И заметьте, он чудеснейший парень, какого только можно встретить, — великодушно заканчивал Эльзасец свой рассказ. — Выдающийся человек. В пользу случайных посетителей заведения Шомберга говорит тот факт, что Джин ухитрился прожить в Бангкоке целых шесть месяцев. Я заметил, что люди, совершенно его не знавшие, привязывались к нему, как привязываешься к милому ребенку он всегда был сдержан, но, казалось, самая его внешность, его волосы, глаза, улыбка завоевывали ему друзей, где бы он ни появлялся. И, конечно, он был не дурак. Я слышал, как Зигмунд Юкер, уроженец Швейцарии, кроткое создание, измученное жестокой диспепсией и так сильно хромавшее, что голова его склонялась градусов на 45 в сторону при каждом его шаге, заявил одобрительно, что для такого молодого человека он отличается большими способностями. «Почему не послать его вглубь страны?» — с тревогой намекнул я. «Братья Юкер владели концессиями и тиковыми лесами внутри страны. Если, как вы говорите, у него есть способность, он справится с работой. И физически он к этому приспособлен, здоровье у него превосходное». «Ах, великое дело в этой стране уберечься от диспепсии!» — завистливо вздохнул бедный юкер и украдкой поглядел на свой больной живот. Когда я уходил от него, он задумчиво барабанил пальцами по столу и бормотал. «Эта идея! эта идея!» К несчастью, в тот самый вечер в отеле произошел неприятный инцидент. Не могу сказать, чтобы я сильно порицал Джима, Но инцидент поистине был прискорбный. Это была жалкая трактирная ссора. Противником Джима был косоглазый датчанин, один из тех парней, что пишут на визитных карточках под своей незаконно присвоенной фамилией, старший лейтенант Королевского Сиамского флота. Парень, конечно, не умел играть на бильярде, но, кажется, не любил быть битым. Выпил он достаточно, чтобы разозлиться после шестой партии и сделал какое-то презрительное замечание по адресу Джима. Большая часть присутствующих этих слов не слыхала, а у тех, кто слышал, воспоминания как будто улетучились под влиянием страшных событий, не замедливших последовать. Счастье для датчанина, что он умел плавать, ибо дверь выходила на веранду, а внизу протекал Менам, река очень широкая и черная. Лодка с китайцами, отправлявшимися, вероятно, в какую-то воровскую экспедицию, выудила офицера короля Сиамского, а Джим около полуночи явился без шляпы на борт моего судна. «Все в комнате как будто знали», — сказал он, еще не успев отдышаться после поединка. Принципиально он, пожалуй, сожалел о происшедшем, но заявил, что в данном случае выбора не было привел его в ужас тот факт, что всем и каждому известна его тайна, словно он разгуливал, таская все время за спиной свое бремя. Понятно, что после этого он не мог остаться в Бангкоке. Его единогласно осуждали за зверское насилие, столь неподобающее человеку в его щекотливом положении. Одни утверждали, что он был в то время вдрызг пьян, другие ставили ему на вид отсутствие такта. Даже Шомберг Был сильно раздражен. «Он очень славный молодой человек», — говорил мне хозяин отеля. «Но и лейтенант молодчина парень. Он, знаете ли, каждый день обедает за моим табльдотом, и кисломан. «Этого я не могу допустить. Сегодня утром я первым делом пошел к лейтенанту извиняться, и, кажется, уломал его. Но вы подумайте только, капитан, вдруг каждый начнет выкидывать такие штуки. Ведь парень мог утонуть». «А я не могу сбегать в соседнюю лавку и купить новые ки. Мне приходится выписывать их из Европы. Нет, нет. Такой характер ни к черту не годится». Шомберг был сильно раздосадован. «То был самый печальный инцидент за время его... его изгнания. Никто не мог об этом сожалеть больше, чем сожалел я». И хотя кое-кто и говорил о Джиме «О, «Да, я его знаю», он рыскал в этих краях, но до сих пор ему удавалось избегать неприятных инцидентов. Однако это последнее происшествие не на шутку меня встревожило, ибо если чрезмерная чувствительность будет доводить его до трактирных драк, он потеряет свою репутацию безобидного, хотя и несносного безумца, и за урядным бродягой. «Несмотря на все мое доверие к нему», Я невольно думал, что в таких случаях от слова до дела один шаг. Полагаю, вы поймете, что к тому времени я уже не мог умыть руки. Я увез его из Бангкока на своем судне, и переезд был томителен для нас обоих. Грустно было смотреть, как он замкнулся в себе. Моряк, даже на положении простого пассажира, интересуется судном, критически и с удовольствием всматривается в окружающую его обстановку, так же, как смотрит, например, художник на картину «Товарищи». В прямом и переносном смысле слова моряк всегда на палубе, но мой Джим большей частью скрывался внизу, словно ехал на судне «Зайцем». Он на меня действовал так, что я избегал говорить на профессиональные темы, которые, естественно, возникают между двумя моряками во время плавания. По целым дням мы не обменивались ни единым словом, В его присутствии я с большой неохотой отдавал распоряжение моим помощникам. Часто, оставаясь вдвоем на палубе или в кают-компании, мы не знали, куда девать глаза. Я поместил его, как вам известно, у Деджонга, радуясь, что хоть как-нибудь его устроил. Однако я был убежден в том, что положение его становится невыносимым. Он потерял ту гибкость, какая... Помогало ему занимать после каждого поражения независимую позицию. Однажды, сойдя с корабля, я увидел его на набережной. Воды Рейда и моря на горизонте сливались воедино. Суда, стоявшие на якоре за Рейдом, казалось, неподвижно парили в небе. Он взял свою шлюпку, которую нагружали у наших ног свертками мелких товаров для какого-то судна, готового к отплытию. Обменявшись приветствиями, мы молча стояли друг подле друга. «Боже!» — воскликнул он вдруг. «Это убийственная работа!» Он улыбнулся мне. Должен сказать, что обычно ему всегда удавалось улыбнуться. Я ничего не ответил. Я знал прекрасно, что он намекает не на свои обязанности. У Дэджонга работы его не обременяли. Тем не менее, как только он замолчал, я окончательно убедился, что эта работа убийственная. Я даже и не взглянул на него. «Не хотите ли покинуть эти края?» — спросил я. «Переехать в Калифорнию или на западный берег? Я попытаюсь что-нибудь сделать». Он перебил меня с легким презрением. «Какая разница?» Я сразу почувствовал, что он прав. Разницы не было никакой. Он искал не облегчение. Кажется, я смутно понимал, то, чего он искал... То, чего он ждал, не так-то легко поддавалось определению. Пожалуй, он ждал какого-то благоприятного случая. Я дал ему немало таких случаев, но они сводились лишь к возможности зарабатывать себе на пропитание. А что же еще можно было сделать? Положение казалось мне безнадежным. И вспомнились слова бедняги Брайерли. «Пусть он зароется на 20 футов в землю и там остается». Лучше это, думал я, чем ожидание невозможного на земле. Однако даже и в этом нельзя было быть уверенным. Не успел его шлюпка отплыть от набережной, как я уже принял решение пойти и посоветоваться вечером с Штейном. Этот Штейн был богатый и пользующийся уважением торговец. Его фирма, ибо то была фирма Штейн и компания, включавшая также и компаньона, который, по словам Штейна, ведал делами на Маллукских островах, вела торговлю с островами. Немало торговых станций, собиравших местные продукты, было основано в самых отдаленных местечках. Его богатство и респектабельность не являлись в сущности причиной, которая побуждала меня искать у него совета. Я хотел поделиться с ним своими затруднениями, ибо он был достоин доверия больше, чем кто-либо из тех, кого я знал. Мягкой, простодушной, какой-то неиссякаемой и умной добротой светилось его лицо, лицо длинное, лишенное растительности, изброжденное глубокими морщинами и бледное, как у человека, который всегда вел сидячий образ жизни, чего на самом деле не было. Его жидкие волосы были зачесаны назад, открывая массивный высокий лоб. Казалось, в двадцать лет он должен был выглядеть почти так же, как выглядел теперь в 60 То было лицо ученого. Только брови, почти совсем седые, густые, косматые, да твердый проницательный взгляд не гармонировали, если можно так выразиться, с его ученым видом. Он был высокого роста, но казался развенчанным. Привычка слегка горбиться и наивная улыбка придавали ему такой вид, словно он всегда готов благосклонно вас выслушать. Руки у него были длинные, с большими бледными кистями. Жесты скупые, обдуманные, словно он на что-то указывал, разъяснял. Я останавливаюсь на нем так долго, потому что этот прямой и снисходительный человек с наружностью ученого отличался неустрашимым духом и физической храбростью. Такая храбрость совершенно бессознательна, и ее можно было бы назвать безрассудством, если бы она не была свойственна человеку, подобно естественной функции организма, хорошему пищеварению, например. Говорят иногда, что человек держит жизнь в своих руках. Такая поговорка к нему неприменима. В течение раннего периода жизни на Востоке он играл в мяч со своей судьбой. Все это было в прошлом, но я знал историю его жизни и происхождение его богатства. Он был также и натуралистом, пользовавшимся некоторой известностью или, вернее, ученым-коллекционером. Его специальностью была энтомология, его коллекция жуков, отвратительных маленьких чудовищ, которые казались злобными даже теперь, мертвые и неподвижные, и коллекция бабочек красивых, простерших безжизненные крылья под стеклянной крышкой ящиков, завоевали себе широкую известность. Имя этого торговца, искателя приключений и советника одного малайского султана, его он называл не иначе, как «мой бедный Мохаммед Бонзо», стало известно ученым Европы благодаря нескольким бушелям собранных им насекомых. Но европейские ученые понятия не имели о его жизни и характере, да это их и не интересовало. Я же, зная его, считал, что с ним больше, чем с кем бы то ни было другим, можно поговорить о затруднениях Джима, равно как и о моих собственных.